Держава Чингисхана Монгольские завоевательные походы, с одной стороны, несомненно, были геополитической и гуманитарной макрокатастрофой. Такого размаха массовых убийств, такой эпидемии террора не знает мировая история. Даже Вторая мировая война дала меньше жертв, если считать пропорцию от общего населения. Чингисхан и его потомки в период экспансии уничтожили почти десятую часть жителей Евразии. По современным оценкам, это около 40 миллионов жизней, погубленных не только оружием, но и лишениями, голодом и мором, последствиями разорения некогда цветущих стран. Огромные области совершенно обезлюдили. Крупнейшие города эпохи превратились в пепелища. Погибли целые культуры. Все это так. Но последствия этого страшного потрясения были не только негативными. Монголам удалось хоть и ненадолго создать огромную по тем временам очень неплохо устроенную империю, простиравшуюся от Тихого океана до Атлантики. На пике могущества в 1300 году эта держава имела площадь в 24 миллиона квадратных километров. В ней, по подсчетам Ж.Н. Берабена, автора интереснейшего исследования истории человеческого населения от истоков до наших дней, жили около 110 миллионов человек, четверть всех обитателей Земли. Монголы впервые сумели объединить Китай, самый большой и населенный регион планеты. Торговые караваны путешествовали по континенту, не опасаясь разбойников. Для защиты было довольно монгольской «пайцзы» — охранительной таблички. Передовые технологии — порох, навигационные приборы, бумага, а затем и идея книгопечатания — свободно проникали из развитого Китая в неразвитую Европу. На какое-то время мир, вернее, Старый Свет — стал единым, и значение этого небывалого цивилизационного переворота трудно переоценить. Что же за народ оказался способен на столь чудовищные и в то же время столь величественные деяния, и как ему это удалось? Монголы. Протонация. Народ был маленький. Вплоть до XIII века он считался малозначительным. Собственно, никакого монгольского народа еще и не было. Его создаст Чингисхан. На пустых обширных пространствах, находившихся к северу от Великой Китайской Стены, кочевали, враждуя между собой, разрозненные племена, которые иногда объединялись в военные союзы, но единой нации не образовывали. Не все они даже говорили на одном языке. Монголами именовала себя лишь часть этноса. Некоторые историки называют ее собственно монголами. Не самые крупные. Четыре другие группы племен были и больше, и сильнее. На юго-востоке монгольской степи, где климат был относительно мягким, а пастбища тучными, жили, сытнее и обеспеченнее остальных, многочисленные татары. Возможно, они говорили на тюркском языке, Иногда чужеземцы именовали татарами вообще всех степняков, например, русские летописи, повествующие о Калкинской битве. Название особенно понравится европейцам, которые услышат в нем отзвук слова «тартар» — «преисподняя». Это ужасная раса сатаны, тартары, рванулись вперед, подобно демонам, выпущенным из тартара, поэтому их верно назвали тартарами, напишет английский хронист Матвей Парижский. 13 век. Не следует путать монгольских татар с нашими, российскими, в этногенезе которых монгольский компонент, по-видимому, был не столь значителен. Пропорция татар в армии Чингисхана была очень велика. Известно, что в 1206 году из 95 наёнов тысячников насчитывалось 14 татарских, при том, что народность к этому времени утратила прежнюю мощь, и великий хан относился к ее представителям неприязненно, на что, как мы увидим, у него имелись основания. На юго-западе обитали кирииты, большинство которых уже, несомненно, говорило на тюркском языке. Они составляли не менее трети всех монголов, в широком смысле. В двенадцатом веке кириитская конфедерация была могущественной и доставляла немало хлопот северокитайскому царству Цзинь, Но во второй половине столетия после ряда поражений несколько ослабело. Самой культурно развитой народностью были найманы, состоявшие из восьми колен. Их владения простирались до нынешнего восточного Казахстана. У найманов существовало нечто вроде первичной формы государства, даже с собственной письменностью, которой другие монголы не имели. Ближе всего к собственным монголам находились меркиты, злейшие их враги. Все эти группы были много сильнее, со всеми Чингисхану придется воевать. Именно эти, внутримонгольские разбирательства, а вовсе не покорение чужих земель, займут основную часть жизни великого завоевателя. Общая численность всех монголов по разным оценкам могла составлять от 700 тысяч до миллиона человек, даже по тем временам, особенно с учетом обширной территории, совсем немного. Казалось бы, явно недостаточно для создания паневразийской империи. Жизнь в монгольской степи Загадку отчасти объясняют условия, в которых существовал и закалился этот воинственный народ. Францисканец Джованни дель Плано Карпини, попавший в Монголию в середине XIII века и видевший на своем долгом пути немало бесприютных диких краев, пишет с содроганием, что эта земля гораздо хуже, чем мы могли бы высказать. Зимой температура здесь опускалась до минус сорока, летом поднималась до плюс сорока, так что все выгорало и трескалась почва. Выжить в такой среде могли только очень неприхотливые, физически крепкие, необремененные сентиментами сантиментами люди. Естественный отбор был безжалостен. Род, не способный добыть пропитание и защитить свои стада от свирепых голодных соседей, часто собственных родичей, погибал. Как будет видно из рассказа о ранней жизни Чингисхана, иногда убийства из-за еды происходили и внутри одной семьи. Современников потрясала невероятная выносливость монголов, которые могли сутками обходиться безо всякой пищи и при этом, казалось, нисколько не слабели. Современные исследователи объясняют это диетой, состоявшей из сплошного белка, только мясо и молочные продукты, больше ничего. Впоследствии, уже во времена империи, чужестранцев будет удивлять, как распространена среди монгольской знати подагра, болезнь, вызываемая диспропорционально протеиновым питанием. Трем главным законам выживания – добывать пищу, защищаться от сильных, нападать на слабых – детей учились необычно раннего возраста. Каждый монгол с малолетства был охотником, наездником и искусным стрелком. При столь суровой жизни род не мог позволить себе роскоши освободить женщин для домашней работы. Существовало разделение хозяйственных занятий. Французский посланник Вильгельм де Рубрук в 1253 году пишет. Обязанность женщин состоит в том, чтобы править повозками, ставить на них жилища и снимать их, доить коров, делать масло и груд, пиво, приготовлять шкуры и сшивать их, а сшивают их они ниткой из жил. Они шьют также сандалии, башмаки и другое платье. Мужчины делают луки и стрелы, приготовляют стремена и уздечки, и делают седла, строят дома и повозки, караулят лошадей, даят кобылиц, трясут самый кумыс, то есть кобылье молоко, делают мешки, в которых его сохраняют, Охраняют также верблюдов и вьючат их. Овец и кос они караулят сообща и даят иногда мужчины, иногда женщины. Ездить верхом и стрелять из лука девочек учили так же, как и мальчиков. Одним скотоводством прокормиться не получалось. Каждый охотник был на счету. Монгольские женщины На высоком социальном статусе монгольских женщин явлений для той эпохи необычным, поражавшим иностранцев, нужно остановиться чуть подробнее, иначе будет непонятна роль, которую играли в политической жизни монгольского государства и золотой орды ханши, часто становившиеся регентшами и концентрировавшие в своих руках огромную власть. Монголам, судя по всему, было совершенно чуждо, высокомерно пренебрежительное отношение к слабому полу, который у них, впрочем, слабым не являлся. Одно из изречений Чингисхана гласит, «Хорошие мужи узнаются по хорошим женам». Великий хан судил по своей матери и жене. Обе они были женщинами незаурядными. На европейских современников монголки производили сильное впечатление. Плана Карпини пишет, «Девушки и женщины ездят верхом и ловко скачут на конях, как мужчины. Мы также видели, как они носили колчаны и луки». И как мужчины, так и женщины могут ездить верхом долго и упорно. Де Рубрук обращает внимание и на внешность монголок. Все женщины сидят на лошадях, как мужчины, расставляя бедра в разные стороны, и они подвязывают свои куколи под чреслом шелковой тканью небесного цвета. Другую же повязку прикрепляют к грудям, а под глазами подвязывают кусок белой материи. Эти куски спускаются на грудь. Все женщины удивительно тучны, и та, у которой нос меньше других, считается более красивой. Они также безобразят себя, позорно разрисовывая себе лицо. Для родов они никогда не ложатся в постель. Межгендерное распределение обязанностей объясняет, как монголам, народу немногочисленному, удавалось выводить в поход такие большие армии. По закону Чингисхана, основывавшемуся на древних обычаях, Женщины должны были служить государству так же, как мужчины, и в отсутствие мужей брать на себя всю их обычную работу. Монголки были вполне способны справиться с этой задачей. Как выглядели монголы той эпохи? Поскольку сами они свой внешний вид не описывали, да и зачем, нам приходится довольствоваться свидетельством посторонних наблюдателей. Безобразные и нечистоплотные монголы, считавшие опрятность даже пороком, питавшиеся такой грязной пищей, которой одно описание возбуждает омерзение, европейцам решительно не нравились. Эту цитату я взял из Карамзина, который, повторю, и сам был азиатского происхождения. Насчет нечистоплотности и неопрятности, судя по всему, правда. У монголов почти полностью отсутствовало представление о гигиене. Когда они хотят вымыть руки или голову, — пишет Рубрук, — они наполняют себе рот водою и мало-помалу льют ее изо рта себе на руки, увлажняют такой же водою свои волосы и моют себе голову. Он же сообщает, платьев они никогда не моют, так как говорят, что Бог тогда гневается и что будет гром, если их повесить сушить. Мало того, они бьют моющих платье и отнимают его у них. Никогда также не моют они блюд. Мало того, сварив мясо, они моют чашку, куда должны положить его, кипящей похлебкой из котла, а после обратно выливают в котел. Монголы были низкорослыми, гибкими. Мужчины не стригли свои жидкие усы и бороды. На макушке выстригали прямоугольник, заплетая сзади волосы в две косы. Девушки, выходя замуж, тоже выбривали темя до самого лба. Различие в платье между обоими полами было незначительным, что, естественно, с учетом почти одинакового образа жизни. У женщин верхняя одежда была несколько длиннее, вот и все. Чтобы она не стесняла движений, в ней спереди делали разрез и завязывали на боку. Плано Карпини пришел к заключению, что монголы отличаются от всех других людей. А этот автор, напомню, посетил немало народов, в том числе и степных.